Можно было еще как-то объяснить происхождение подкопов под забором, отделявшим огород от проезжей дороги. Но откуда же взялись дыры под тем забором, что стоит между курятником и огородом? А тем, за которым начинается открытое поле? Нет, Тедди виновата и баста. Лишите ее любимой свободы и никаких разговоров. Таково было мудрое решение людей. Случилось так, что вскоре, после вынесения приговора, Тедди все же видели в огороде, куда вход ей был строго-настрого запрещен. Застигнутая на месте преступления, она потом неслась с трепещущими ушами и поджатым хвостом, убегала по лестнице или через веранду в дом, а люди торжествующе восклицали. Вот видите, для нее наш огород охотничье угодье. «Ну что за негодная собака!» Папа Дитсен даже побил Тедди. Тем временем барсук Фридолин, закончив устройство своей постоянной квартиры, занялся усиленным поиском корма. Ведь лето уже было в самом разгаре, а Фридолин из-за бесконечных мытарств никакого сала себе не нагулял, да и брюшка что-то не было заметно. Нагрянет зима, придется ему голодать, «Нет, пора за ум взяться». И Фридолин взялся за ум. Ночь за ночью он пробирался в огород Дитсинов и, отведав с одной из другой грядки овощей, уходил на кукурузное поле к своему сладенькому. Поэтому-то под забором каждую ночь появлялись новые лозы, и каждый день он. вновь затевалась погоня за неразумным куриным народом, губившим все огородное хозяйство. И все же Дицыны не воскликнули, словно громом пораженные Бог ты мой! Да разве это наша добрая, ни в чем не повинная, строго охраняемая бедняжка Тедди? Здесь какой-то другой таинственный лазокопатель старается. Ничуть не бывало, даже напротив. Новые ходы под забором только лишний раз убеждали Дитсинов в справедливости их несправедливого приговора. «Что за безобразие в нашем доме творится?» — кричал папа Дитсин. «Придется мне эту проклятую псину себе к ноге привязать. Никто за ней не следит, покуда я работаю, никто ее не караулит». При этом он метал гневные взгляды на Тедди, а она мирно грелась на солнышке, преданно поглядывая своими невинными глазками на хозяина и постукивала хвостом, приглашая его на небольшую прогулку. Мама Дитсон отвечала на это. — Что ж, прикажешь мне все бросить и караулить собаку? Я и так за весь день ни разу не присяду. Где же мне еще собаку сторожить? меня, и Ахима вполне хватает. Вечно он убегает из дому, а теперь еще за Тэдди следи. Нет уж, хорошенького понемножку». Тут старший сын Дицынов, Улей, гостивший дома на каникулах, предложил. «Посадите Тэдди единоцепь Никто вам новых лазов копать не будет. На это все как закричат. Спасибо! Знаешь, как ты на цепи скулить будет? Тоже придумал. Умник какой!» В это время прилежная и послушная девочка Мушка как раз сидела за столом и писала длинное, предлинное письмо тете Грети в Герман Свердер. Мушка ужасно любила писать письма. Но тут она встала, аккуратно сложила и убрала письменные принадлежности и вышла во двор. Присев на корточки возле Тедди, она принялась ей выговаривать. Нехорошая ты, Тедди! Ну почему ты не слушаешься? «И папа, и Муми запретили тебе копать дырки под забором. Не делай этого больше, я очень тебя прошу. Ну, скажи, какая тебе от этого радость? Сама видишь, запретили даже гулять. А будешь слушаться, все будет хорошо». Так говорила мушка. Тедди, решив, что ее уговаривают пойти погулять, скачила и давай весело лаять. А девушка Инга не сказала вообще ничего. Во-первых, потому что она всегда мало говорила, во-вторых, потому что когда она накануне вечером ездила на велосипеде к пекаре за хлебом, Тедди вдруг откуда-то выскочила и побежала рядом. А когда Инга ехала назад, Тедди вдруг исчезла. Инга думала, что Тедди будут ругать, если она об этом расскажет, и потому молчала.